Глава четвертая. Стеринг. «И что ты собираешься делать?» Спросил он у вас самодовольной усмешкой. «Этот придурок явно переживал момент дежавю. Всего несколько месяцев назад он рассказал мне о браке по договоренности, на которой его вынуждало завещание отца. И тогда я высмеял его и сказал, что из этого ничего хорошего не получится. Серьезно, каковы были шансы на то, что два друга окажутся в ситуации «женись или проиграешь?» «Сейчас ведь двадцать первый век...» Или как? Я не собираюсь упускать миллионы, и я намерен сделать то, что сделал бы любой нормальный мужчина. «Я женюсь, черт подери», — сказал я Ноа. Тот негромко хмыкнул. Мы сидели в бестро недалеко от суда, где я только что закончил процесс по раздражению брака двух противных клиентов, участвовавших в острой борьбе за опеку над детьми. Неприятно, когда два человека, поклявшиеся любить друг друга вечно, Родившие вместе троих детей могли так наброситься друг на друга. Но опять-таки, мне это известно по собственному опыту, и от этого я чувствовал себя ещё хуже. Я отпил ещё глоток едва тёплого чая и попытался отпустить ситуацию. Чёрта с два. Мой собственный брак маячил на горизонте словно смертный приговор, и мне было сложно представить, что мне, возможно, предстоит нечто подобное. Мне нужно было только помнить о причине, по которой я на это шёл, составить план, сосредоточиться на нём и не позволить ничему помешать его исполнению, даже моим собственным желаниям. У тебя всё будет хорошо. Но сделал глоток чая и кивнул мне. Посмотри на нас в Аливии. Мы не были счастливы, двух пьяных солдат в борделе. Ну, они исключение, а не правило. Они знали друг друга с детства, и их отцы приложили руку к тому, чтобы они были вместе, как в бизнесе, и их обоих назначили генеральными директорами, так и в любви. Моя ситуация была совершенно иной. Меня вынуждали жениться на незнакомке, иначе я терял миллионы. И все из-за того, что мой прадед был старомодным и считал, что мужчине моего возраста нужна жена и семья. — Как поживает Оливия? — спросил я в надежде сменить тему. на губах снова заиграла глупая улыбка, и этот ублюдок мечтательно вздохнул. Лучше было поговорить о его счастливой жизни, а не о моей ужасной.